Глава тридцать первая. Я лежала на полу на толстых матрасах и вслушивалась в окружающие меня звуки. Почти все обитатели храма спали, но мой слух улавливал редкие шорохи и шаги внизу, скрипы лестниц, легкое покашливание. Хаук! Это странно, но я узнала его голос. Он спускался в подземелье, видимо, класса. Затрещали ставни, ветер не желал успокаиваться. Зевнув, я обняла мягкую подушку. Мой северянин отправился к алтарю проверить жриц. Никто так и не понял, что убило тех двоих. Женщины молчали, тряслись и жались друг к другу. Услышав, как об этом докладывает Лахлан, я не удержалась от улыбки. Они любили оставлять послушниц на ночь на улице. Вот пусть прочувствуют, каково это на своей шкуре. Этот страх, ужас, выбивающий воздух из груди. Да, жалости я не испытывала. Но мне все чудились в порывах ветра и стошные крики. Возможно, это мое воображение разыгралось не на шутку, или души умерших все еще вопили, умоляя о помощи. Зло хмыкнув, я плотнее укуталась в теплое одеяло. Тьма сгущалась, огонек в масляной лампе встрепенулся и погас. Затаив дыхание, я невольно бросила взгляд на окно. Через щели в закрытых ставнях тонким ручейком проникал туман. Медленно заполняя комнату, он подкрадывался к матрасу. Его щупальца ластились к одеялу, оставляя на нем влажный след. Замиранием сердца я следила за ним. Понимала, что нужно сорваться с места и бежать, но тело, словно деревянное, отказывалось слушаться. С первого этажа до меня долетели громкие голоса. Туман будто услышал их, отполз от меня и тонкой белесой дымкой скользнул к порогу. «Нет!» Прохрипела я, приходя в чувство. «Здесь нет мертвых! Уходи!» Туман замер, а я сообразила, что наделала. Молочные белые ручейки снова устремились ко мне. В голове тревожным колокольчиком зазвенели слова Фалька. «Свет! Против меня и таких, как я, живых и мертвых, тебя спасет свет! Выпусти его!» Сглотнув, я испуганно выставила вперед ладонь и закрыла глаза, Призывая свою магию, неяркое сияние мгновенно разогнало полумрак. Оно исходило от кончиков моих пальцев. Я так ярко ощущала его тепло. Оно согревало и дарило надежду. «Уходи!» — повторила я, глядя, как молочный дымок собирается в дальнем углу под окном. «Мы живы! Тебе здесь не на кого охотиться! Возвращайся к реке! Уходи!» Туман заклубился, Но под натиском света все же исчез, ускользнув через щели в ставнях. Отступила и моя магия, опустошая душу. Тяжело вздохнув, я опустилась на матрас и уткнулась в него носом. Он пришел за мертвыми жрицами. Их тела свалили у входа. Услышав голос зеленоглазого Варда, я испугалась и, сев, невольно прижала руки к груди. — Не бойся, я же должен за тобой приглядывать, пока старшего братца нет. Интересно было, как ты справишься с туманом. Удивило. Но нужно было вскочить и принять позу покрасивше. «Зачем?» – не поняла я. «Чтобы я ножки еще раз оценил. Да, и все интереснее, чем испуганная личикой, выглядывающая из-под одеяла». Этот странный Рольф прошел в комнату и уселся напротив меня, оперевшись спиной о стену. Между нами повисло тяжелое молчание мужчина нервировал меня и неимоверно смущал дались ему мои ноги а вообще вроде похвалил только гордости за себя я не ощущала рольф поставив локоть на бедро подпер подбородок кулаком и впился в меня взглядом странный тип хотя этого северянина нельзя было назвать некрасивым густые темные волнистые волосы до плеч правда сейчас они торчали во все стороны мощная фигура Он заявился ко мне в комнату без рубахи. Ласы в ширине плеч он заметно уступал, но это не делало его слабым. Если моего мужчину можно было сравнить с молотом, то этого его брата с острым клинком. Но главное – глаза. Да, они не давали мне покоя. Я боялась их взгляда. Словно в них сокрыто нечто зловещее. Этот зеленый огонек казался чем-то потусторонним. Такие часто блуждали над водой и предрекали появление теней. «Палач!» — усмехнулся он, все так же не сводя с меня пристального взгляда. «Что?» — заглотнув я, малодушно покосилась на дверной проем. «Появление Ласса было бы сейчас воевременным». «Я палач, поэтому ты испытываешь этот страх», — пояснил он. «Ты свет, я тьма». «Зачем вы говорите мне это?» Закашлившись, я сжала рукой горло, горла. «Чтобы ты осознала, что бояться не стоит». Придвинув к себе лампу, Рольф зажег огонек. Снова стало светло. Под ногами мужчины расплылась огромная тень. Это показалось мне странным. Свет падал с другой стороны. Пока я пыталась понять, что не так, тень зашевелилась и принялась шустро ползать по полу, будто рыская по углам. Замерев, я, кажется, на мгновение забыла, как дышать. Тень, почувствовав, что на нее обратили внимание, выбралась из-за кутка и поползла к своему хозяину, а после и вовсе приобрела естественное очертания. Моргнув, я подняла взгляд на Рольфа и, выпустив одеяло из рук, ткнула пальцем ему под ноги, безмолвно спрашивая, что это было. «Говорю же, палач!» «А она?» Я снова покосилась на темную кляксу на полу. «А она?» «Это я». Я снова моргнула, посмотрела на тень, которая делала вид, что не она тут шастала по половицам. Затем подняла взгляд на Варда, а он сидел и довольно ухмылялся. «Я же говорю, нечего бояться». «Да что вы такое? И какое вам дело до меня и моих страхов?» «Я немного пришла в себя». «Хм...» Рольф издал ироничный смешок. «Когда светлая боится то, что она делает». Спросил он неясно у кого и тут же сам ответил. «Правильно. Она выпускает свою магию. А какой же темный не хочет погреться у огонька? Мне нравится твой свет, Соня, Он ласковый и нежный. Фальк ведь уже наверняка подбивал к тебе клинья. Но нет. Греть ты будешь мою душу. А он пусть ищет себе другой огонек. Нечего на наши сласы зариться». «Что? Я не ваша, и мой дар не нежный». Сжав ладони в кулаки, я потянула на себя одеяло, сообразив, что ворот туники сполз вперед, демонстрируя этому замерзающему больше, чем нужно. «Вард, уйдите, пожалуйста». Но кто бы меня услышал? Резко подавшись вперед, он уперся ладонью в пол и буквально впился меня взглядом, нависая сверху. «Что?» Я мертвой хваткой вцепилась в плотную ткань. «Не смотрите на меня так!» «Я...» Рольф, склонив голову набок, он широко улыбнулся. Мы будем лучшими друзьями, Соня. Но какой я тебе ворд? В самом деле, даже обидно. Так как будешь мне верной подругой? Нет, я осторожно отодвинулась к стене, таща за собой одеяло. Наблюдая за моим отступлением, этот жуткий гад схватил второй рукой его край и потянул на себя. Да, Соня, друзья не разлива да. Его улыбка стала просто запредельной. «Я видел это. Не успеем мы покинуть туман, как ты будешь обнимать меня, отогревая светом. При этом я буду нарочно долго умирать, а ты плакать и обещать вечную дружбу. И, может быть, он по-хамски вырвал у меня одеяло. Я отложу ради такого дела свою кончину». Покачав головой, я отодвинулась еще дальше, забиваясь в угол. Подол в был достаточно длинным и широким, так что я умудрилась спрятать под него ноги, натянув ткань на колени. В коридоре послышались разговоры и тяжелый топот сапог. Выдохнул с облегчением. Я не без удовольствия наблюдала, как этот, друг до гробовой доски, быстро сел ровно и принял самый невинный вид. Вот проходимец. Лассе одернул шкуру и шагнул в комнату. «Рольф!» Он нахмурился, глядя на брата. «Какого стужа тебя, Дири, ты здесь делаешь?» Мой северянин в буквальном смысле терял человеческий вид, обращаясь черным туманом.